8 Капитанские апартаменты на новом корабле привели парня в ступор. Они были шикарны, как в дорогущем отеле. Гостиная, спальня, кабинет и санузел. Палуба была выстелена дорогим ковролином, панели отделаны натуральным деревом, а санузел мало соответствовал своему понятию. Одна ванна, больше похожая на бассейн, чего стоило сделанная из цельного куска какой-то породы, чем-то похожей на малахит, но более светлого оттенка. Весь остальной интерьер выполнен из того же материала. Ну вот и зачем такие траты? Илья растерянно огляделся. Да тут бабла вбухана, что можно было лишний фрегат построить. Не говоря о том, что само помещение каюты занимает чересчур много места. В условиях боевого корабля – непозволительная роскошь. «Нравится?» – спросил Грег, который сопровождал Илью на пути к новому, так сказать, жилищу. «Красиво. И это все, что ты можешь сказать, но ты даешь, парень. чего вы ждали, док?» землянин время от времени продолжал так называть безопасника. «Да хотя бы благодарности, этот интерьер – личный подарок императора. Ты сделал большое дело, наши силы уже начинают разворачиваться на предполагаемых направлениях врарской атаки. Без сведений, которые ты добыл, нам бы пришлось метаться за такая дыра, а теперь…» Теперь тоже метаться придется, но все равно будет намного проще. По образу и подобию твоего подразделения начинают собирать команды и готовить их по базам, наработанным тобой и твоими людьми. А вот это... Грэг обвел рукой помещение. Маленькая благодарность. И что я слышу? Что? Унылое красиво. СБшник голосом передразнил интонацию Илюхи. «Как по мне, док, то вот вместо этого всего лучше б какую-нибудь нужную систему воткнули. Ну зачем мне вся эта роскошь в самом деле? К чему мне такая ванна? Да в неё воды надо кубов 15 Расточительство. А кровать это? А что не так с кроватью?» Изумился «Док». «Да она размером со стартовую площадку абордажного бота. На кой она такая нужна? В моем понимании кровать – это то, где спят, а для этого такой размер ни к чему. Мы ж тут не фильмы для взрослых снимаем». «Ах, вот ты о чем!» – расхохотался грек и развел руками. «Ну, извини, парень, тебе придется смириться. Со временем привыкнешь». А насчет лишнего оборудования не переживай. Его тут столько напихано, что любой твой запрос будет удовлетворен. Кораблик получился очень интересный и славный. Тебе понравится. Грег оказался прав. Рейдер получился выше всяких похвал. На таком корабле можно хоть куда. Хоть в бой, хоть в дальний поиск. Автономность абсолютная. На борту имеется всё, что потребуется для пополнения запасов, начиная от топлива, воздуха, воды и заканчивая производством необходимых деталей. Эта серия получила название «Искатель». Как понял Илья, когда война закончится, вернее, если она закончится в пользу Содружества, то вот такие кораблики ринутся на разведку новых территорий, И судя по сети порталов, которую транслируют древние врата, экспедиции будут длительными. А то, что корабль вооружен не хуже линкора, так мало ли что. Или кто может встретиться на просторах вселенной? Экипаж встретил капитана почетным караулом у парадного трапа. Все были здесь. Ну, кроме, разумеется, вахтенных. Две шеренги закованных в чёрную броню бойцов, вскинули оружие в приветствии. «Капитан на борту!» – лихо рявкнул Гаст Руф, Потом шагнул вперёд и, вытянувшись, заголосил. «Господин капитан, корабль к бою и походу готов. Экипаж занимается плановыми мероприятиями. За время вашего отсутствия...» «Гастан, ну чего ты разорался-то?» «Я же не глухой в конце концов, и перестань тянуться!» Илья устало махнул рукой. Он действительно устал. Не успел стратегический крейсер пристыковаться к станции, как землянина срочно дёрнули на доклад. Отчитываться о проделанной работе пришлось долго. Время Илья не засекал, аудис спросить не удосужился. Но по ощущениям часов десять мариновали, заставляя комментировать отснятые видеоматериалы, да отвечать на возникающие вопросы. Аналитики как взбесились, казалось, что они готовы вывернуть парня наизнанку. Но мало-помалу вопросы иссякли, хотя Илюху и предупредили, что если таковые возникнут, они точно возникнут, и его снова дёрнут. «Устал я, сил нет, просто скажи, всё нормально». А бордажник расплылся в широкой улыбке. «Всё отлично, капитан! Корабль получился! Во!» И Гаста оттопырил большой палец правой руки. Кстати, этот чисто земной жест пришёлся по вкусу членам экипажа и уже давно вовсю использовался как родной. «Хорошо. Вы занимайтесь по плану, а я пойду отдохну. Измучили меня сегодня, сил нет». Завтра общий сбор в кают-компании. Есть!» Снова вытянулся абордажник. Илья снова устало махнул рукой и в сопровождении Грега отправился в свои апартаменты. «Зря ты так, Ильо», – сказал док, пока лифт поднимал их на жилую палубу. «Люди готовились к встрече, ждали тебя, рады твоему прибытию, а ты рукой машешь». Я понимаю, но сегодня мне не до этого. Мне бы до кровати доползти. Тогда парень еще не знал, что это будет за кровать. Завтра извинюсь, да и все. Думаю, они меня поймут. Илюха действительно извинился. И люди действительно его поняли. Общий сбор прошел, как и планировалось, в помещении кают-компании. Ради встречи капитана Саидра Страус. Он весь светился, этот огромный человек, больше привычный убивать, был по-настоящему рад. И хотя лицо его оставалось по-прежнему серьёзным, в глазах была радость. И Лёха тоже был рад, только вернувшись он понял, как не хватало ему этого надёжного человека. Человека, бескорыстно готового в любую секунду прийти на помощь и не требующего взамен ничего. Саид был первым, кого парень увидел, когда проснулся. Спал он в кабинете на диванчике. Лечь на тот сексодром он так и не решился. Да и бассейн, по ошибке названной ванной, не стал наполнять, ограничившись контрастным душем. Проснулся Илюха от запаха. Этот запах был настолько вкусным, что желудок встал на дыбы, заставив открыть глаза. У рабочего стола стоял Саид и расставлял на нём то, что так изумительно пахло. «Завтрак, брат!» – прогудел гигант. Землянин легко поднялся, подошёл к столу и, подняв резную крышку тарелки, присвистнул. «Ну, спасибо, брат, угодил. Мне тебя не хватало». «Устал есть концентраты». «Нет, брат, именно тебя не хватало» честно признался в своих чувствах землянин. «Именно тебя, Саид!» «Тогда обещай мне, брат!» Серьезно заявил гигант, что больше ты меня не оставишь. Всегда вместе. Мы ведь семья. «Обещаю, брат, мы действительно семья. Всегда вместе!» – подтвердил парень и, не удержавшись, обнял этого действительно ставшего родным и заменившего семью человека. Тот тоже сгреб Илюху в охапку, аж кости хрустнули, а потом как-то стушевался и начал суетливо переставлять тарелки на столе да салфетки поправлять. Ну, непривычен он был к проявлению чувств. Свернуть голову – это да, сколько угодно, а вот когда душа на гишом – уже непривычно. Саид присоединился к завтраку, с Ниди он притащил на взвод. Около часа неспешно ели, гигант задавал вопросы по проведённой разведывательной операции, и Лёха отвечал. Картинку парень рисовал безрадостную, так что лицо здоровяка с каждой минутой становилось всё мрачнее. «Всё так плохо?» – спросил он в конце рассказа. «Да, брат, плохо – это не то слово. Всё ещё хуже. Война скоро начнётся». «Понятно», — пробасил мантийца и вдруг спросил. «А эта как себя вела?» «Ты про Эленти?» «Про неё?» «Да нормально. Пилот она действительно классный, что не отнять, то не отнять. Но чего хочет, чего добивается, так и не понял. А дальше что?» «Будет ли она и дальше с нами?» Саид кивнул. «Понимаешь, брат...» Я бы и рад от неё избавиться, но император пожелал, чтобы она была именно в моём экипаже. А желание императора надо понимать как приказ. Уж и не знаю, что за комбинацию он затеял. Однако выбирать мне возможности не дал. Но с другой стороны, если посмотреть, то уж пусть она на глазах будет. Меньше времени для интриг останется. Да и пилот она... Как я уже сказал, прекрасный. Если быть честным, то лучшего пилота для призрака... Ты всё же придумал название крейсеру Да, будет призрак. Так вот, лучшего капитана для этого корабля я не вижу. Правда, её ещё натаскивать и натаскивать, но она справится. Удивительно работоспособная девочка. Она тебе нравится. Уверенно заявил мантийц и укоризненно покачал головой. Илюха задумчиво помолчал. «Знаешь, Саид, — наконец сказал парень, — если честно, то я и сам уже не понимаю, как к ней отношусь. Нравится ли она мне? Наверное, да. Вернее, больше да, чем нет. Если бы вот этот рейс был нашей первой встречей, то я бы сказал, что однозначно да». В этот раз она показала себя нормальным человеком, не лишённым душевных человеческих качеств. Но вспоминая историю нашего знакомства, я всегда ловлю себя на мысли, что это всего лишь очередная игра. Я, наверное, никогда не смогу заставить себя поверить ей. Выходит, что она и дальше будет с нами. Выходит, что так, брат, по крайней мере пока. А дальше видно будет. Кого планируешь в экипаж крейсера, ну кроме этой? Пока не знаю. Инженером будет рис, это однозначно. Хорошо справился. А третьего... Посмотрим. С людьми у нас полный швах. Такую дуру обслуживать имеющихся людей не хватит. Так что выделить третьего нет возможности. Пока вдвоём рулить будут. Где людей брать уже думал? уже времени не было. грек своих отставников мне сватает. А ты? А я? Я не хочу. Эти люди пойдут туда, куда укажет император, и будут делать то, что выгодно ему и империи. А если у меня возникнут свои планы, где гарантия того, что они меня не остановят, а пойдут за мной? М -м -м -м. Вот и я думаю что такой гарантии нет». «Поговори с Гаста, брат». Вдруг предложил гигант. «Он набирал себе людей, знает, как это делается. Многие военные отставники, по сути, выброшены на свалку человеческих ресурсов. Кто-то как-то устроился, но многие оказались после длительных сроков службы не готовыми к мирной жизни. Они просто не умеют так жить, по себе знаю». Когда оказался один, не знал, куда податься. Мы, мантии, привычны жить в семье, служить семье, воевать за семью. Это как ваша армия. А если выбросить любого из нас, оказываемся не готовы. Так и ваши военные. Гражданская жизнь чужая для них. Они не мои военные. Не забывай, что я и сам чужак здесь. Но ты прав». У нас на земле тоже есть что-то подобное. Мне нравится твоя идея, а задачу Гаста. А кстати, почему тебя выгнали из семьи? Ты никогда не рассказывал, а мне неудобно было спросить. Все ждал, когда ты сам. Но раз уж зашел разговор... Саид не стал ломаться и рассказал. Все оказалось банально. Как обычно, оказалась замешана женщина. Конкретно в этом случае родная сестра, двойняшка. и отец был женат второй раз. Первая жена, родная мать старшего брата Саида, умерла. Вернее, погибла во время очередного рейда враждебной семьи. Но то дело прошлое. Отец женился во второй раз. Так они с сестрой и появились на свет. Сам Саид и красивая, веселая хохотушка Тири. На самом деле имя было куда более заковыристым, но выговорить его Илюха вряд ли смог бы, поэтому Саид ограничился коротким вариантом. Девочку все любили. Она росла доброй, умной и совсем не проявляла тяги к милитаризму, который культивировался в обществе Манти. Семья Саида была одной из старейших и значимых. Она напрямую подчинялась только правящей семье, но в свою очередь тоже имела несколько сотен вассалов, отец своих и так далее. Под контролем семьи Саида было три планетарных системы. К моменту тех событий отца уже не стало, однако старший брат, который как наследник теперь руководил родом, очень жаждал присоединить еще одно. Надо сказать, что он был весьма деспотичным человеком не признающим неповиновения, а тут нашла коса на камень. Не хотела Тири выходить замуж за стареющего, уже давно прошедшего последний пролонг сморчка, который поставил условиям принимаемого в ассалитете династический, так сказать, брак. Время поджимало, а своенравная девушка наотрез отказывалась подчиняться. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, было ее заявление, что она, дескать, любит другого и собирается именно за него выйти замуж. Старший брат по отцу в бешенстве замахнулся и ударил ее. Не рассчитал силы. Девушка от удара отлетела и ударилась головой об угол, раскроив череп. Да так неудачно, что смерть наступила мгновенно. В этот раз продвинутая медицина и лучшие семейные медики оказались бессильны. Саид очень любил Тири. После смерти отца она осталась единственным по-настоящему родным существом. Со старшим братом отношения не складывались. Она так искренне радовалась, когда Саид возвращался из боевого рейда с подарками. Она так ждала его всегда. Не из-за подарков, нет. Просто потому, что он живой вернулся. А в тот раз она его не встретила. Когда гигант узнал, почему, бешенство полыхнуло так, что затмило разум. Короче, он свернул голову своему старшему братцу. Правда, тот всё равно выжил. Медики успели спасти. Было разбирательство. По закону за нападение на родственника Саиду грозила позорная смерть, но дело осложнялось тем, что глава рода и сам был достоин той же участи за подобное же преступление. Короче, долго думали и рядили, как быть. Выходило, что один совершил преступление, а второй наказал. Если бы Мантийс не сделал того, что сделал преступление, тому, скорее всего, сошло бы с рук. Смерть сестры представили б несчастным случаем, и то если бы об инциденте узнали в правящей семье. Но смерть главы одной из значимых в республике семей скрыть невозможно. Короче, ограничились изгнанием без возможности заслужить прощение. Вот так и оказался монтий в империи на вольных хлебах, прибившись телохранителем к тому прощалыге. Старший брат, надо отдать ему должное, потом осознал, что наделал, и очень хотел вернуть Саида в рот. Однако там дальше какая-то подковёрная возня началась за территорией, принадлежащей семье. И в итоге его устранили чуть позже, а все активы поделили. Так что Саиду некуда было возвращаться в принципе. М да Протянул я когда брат закончил. Печальная история. И что, реально возможности вернуться не осталось? Нет ни не хода назад. Но я не жалею. Я сделал то, что должен был. Брат совершил тяжелое преступление. Почему? Твоего рода ведь по сути более не существует. Рода нет, а наказание осталось... Но я все равно туда вернусь и накажу тех, кто потом воспользовался слабостью и уничтожил семью под корень. «Не беспокойся, брат». Илья положил руку гиганту на плечо. «Мы вместе разберемся. Пока ты жив, корни не обрублены. Семья существует, и с этим придется считаться». «Ты прав. Есть я, есть ты, мы семья». Ты настоящий мантиец, хоть и имеешь другой цвет кожи. Мы вместе вернёмся и отберём всё, что принадлежит нам по праву, а заодно возьмём богатую добычу. Кстати, о добыче, Саид. А где вы её обычно брали? Войны ведь нет. Да где придётся, потрошим своих врагов, а кроме них ещё Марицы, Валенти, Империю. То есть, по сути, пиратству этим? «Ну, можно и так сказать. Но только в серой зоне. Мы не нарушаем законы содружества на его территории. ну уж мы такие есть. Тем более, что все так делают. Кто-то больше, а кто-то меньше. Опять же, пиратов тоже трясём. Мы воины, брат. А воины должны воевать, иначе превратятся в домохозяек. Так мы устроены». «Я бы с тобой не согласился». У нас на земле воин не тот, кто потрошит более слабого, а тот, кто защищает. В первую очередь защищает. И что, так всегда было? Да нет, конечно, не всегда. Были времена, когда делали то же самое, что и твой народ. Но то уж совсем в древность. Потом времена изменились. Во главу угла встала защита своей земли и людей, проживающих на этой земле. Люди содержат армию, армия защищает людей. Как-то так. «Может, это и правильно. Спорить не буду», – ответил гигант. «Но ваша жизнь – это ваша жизнь, а наша…» «Наша». «В любом случае, меня устраивает новый уклад жизни. Встретив тебя, я научился по-новому смотреть на мир». «Слушай», – встрепенулся землянин, уводя разговор на другую тему – а кто такие эти сныксы? Гастер постоянно своих обзывает беременными сныксами, а я к своему стыду так и не нашел времени залезть в сеть. Саид усмехнулся. Это, брат, еще та гадость. Ученые так и не смогли их отнести к какому-либо виду. Похожи на насекомых, но размножаются спурами, как грибы. На одной из когда-то открытых планет, Во время расселения подцепили эту заразу, и с тех пор они являются бичом. Ну, представь себе, спорами даже вакуум пустоты не страшен. Каждая особь способна произвести более миллиона таких спор. Жить могут везде, где есть хоть какая-то пища для них. А пищи может быть что угодно, от пластика до обычной пыли. На кораблях с ними постоянная борьба ведется. Период жизни 10 суток примерно, а в конце – бах, и миллион себе подобных. А через 10 суток снова – бах, и от них уже деться некуда. А почему беременные, если они спорами размножаются? Так они перед тем, как выпустить споры, как бы надуваются и потом лопаются, распыляя потомство а в момент, когда распухнут, не могут двигаться, лапы не достают до поверхности опоры. Увидишь такой многоногий шарик, сразу понятно, собирается размножаться, а значит беременный. Гаста не один такой, у нас этот эпитет тоже применяют к неуклюжим новобранцам, да и не только к ним. Как беременный сныкс, значит неуклюжий, нерасторопный, нужно подчеркнуть. «Ну, мы заговорились. Тебя там люди ждут. Ты же еще корабль так и не посмотрел. А потом ты сам запланировал общий сбор. Приводи себя в порядок, капитан. У тебя много дел».